Глава 53. 1250 год нашей эры. Несколько десятилетий назад мы уехали из монастыря Джароу. Старый Поль совсем состарился и покинул свой пост. Он накопил достаточно денег, мы не знали как, чтобы купить маленькую ферму на островке Коккет, рядом с побережьем. В те времена монастыри во всяком случае некоторые из них, были сказочно богаты. Часть их богатств в конечном итоге шла на покупку земель и домов для отошедших от дел монахов. Поль предложил нам с мамой работать у него, маме экономкой, а мне писцом. Предполагалось, что я буду делать для Поля записи, поскольку зрение его стало совсем слабым. Он обожал Бифу, возможно, единственную в мире кошку без смертана. И обещал кормить ее местными крабами, сколько она захочет. Ему приходилось выковыривать мясо, зубы бифы сточились, как у меня и мамы, и она не могла больше прокусывать крабовый панцирь. Мы с мамой прожили уже более двухсот лет. Все это время мама хранила последнюю жемчужину жизни. Мы устроили ее в маленькой глиняной коробочке размером с современную пачку сигарет и для безопасности обложили овечьей шерстью и мелким песком. На коробочке не было никаких особых знаков. Крышка прилегала плотно, и мы запечатали ее смесью из жира, пчелиного воска и сосновой смолы. Коробочка словно стала еще одним членом нашей маленькой семьи. Мама всегда знала, где она лежит. Переезжали мы редко, но при переезде мама бережно отколупывала печать, доставала крошечный шарик и проглатывала его для пущей сохранности. Через день или два жемчужина выходила путем, предписанным природой. Стекло, если вы этого не знаете, очень устойчиво почти ко всем формам химического воздействия. И потому желудочный сок и процесс пищеварения не причиняли маленькому шарику вреда. После переезда мы мыли стеклянный шарик, наполняли коробочку песком и закапывали ее в укромном месте, известном только маме и мне. Именно так глиняная коробочка с жемчужиной жизни оказалась вместе с нами на ферме Старого Поля, на острове Кокет. Очень важно было правильно выбрать место, где закопать коробочку. Не слишком влажная земля, не слишком большая глубина, иначе в случае опасности не получится выкопать ее быстро. Если по каким-то причинам нам придется спешно уехать, не забрав коробочку, то она должна лежать никем не обнаруженная до тех пор, пока мы за ней не вернемся. Место предложил старый Поль. Одна из двух пещер над пляжем на восточной стороне острова, которые оставались сухими в течение всего года. Поль знал про нашу жемчужину и понимал, что надо прятать ее от посторонних. Пещера была темной и глубокой. Позади огромного валуна находилась щель, куда я мог просунуть руку. Внутри щели, недоступная глазу, находилась песчаная площадка. В прошлом там прятали от викингов сокровища, и настоятели рассказывали о тайнике своим преемникам. Место было идеальным. Оставленное там никто из непосвященных не смог бы найти. А знали о тайнике только трое — старый Поль, мама и я. Мы как следует обмазали глиняную коробочку жиром, воском и смолой. Когда смазка затвердела, завернули коробочку в прочную ткань. В сумраке пещеры мама достала сверток из своего платка. Выл ветер, и топорки — некрупные черные птицы со смешными клювами — носились то вверх, то вниз. Старый Поль, уже почти слепой, произнес молитву, составленную им для такого случая. «Господь, через которого мы все...» «Можем обрести вечную жизнь!» — начал он. Голос у него был старческий и скрипучий, и он скорее гундосил, чем говорил. Мы уже начали дрожать на холодном ветру, когда Поль произнес слова, из-за которых мама, как я заметил, через полуприкрытые веки, посмотрела вверх. Она перехватила мой взгляд. «Господи!» — говорил старый Поль. «Будь милостив к тем, кто отважился взять в свои руки великую власть над жизнью и смертью. Если грешно пытаться продлить свою жизнь за пределы отведенного промежутка, не прогневайся на тех, кто посмел это сделать». Понимаете, старый Поль просил Бога не наказывать нас с мамой за то, что мы стали бессмертанами. Мама передала мне сверток, и я зарыл его в трещине между валуном и стеной пещеры. Предполагалось, что там он вечно будет в безопасности. «Как давно тебе пришло это в голову? Как давно ты решил, будто Бог может покарать нас за то, что мы стали теми, кто мы есть?» спрашивала мама Поля по пути домой, на ферму. Я вел его за руку. «Это уже давно беспокоило меня», — сказал Поль. «Я попросил разъяснения у епископа, который всю жизнь наставлял меня своей мудростью». Повисло молчание, мама остановилась, ветер выл все сильнее. «Ты рассказал епископу?» Мама пришла в ужас из-за того, что Поль нарушил наш договор о сохранении тайны. «Не волнуйся», — попытался успокоить ее поль. «Я ничего не говорил ни про тебя, ни про Алве. Мы ограничились вопросом, что будет, если у кого-то появится такая власть». «И все же», — сказал я, — «он может решить, что ты поднял странный вопрос. Он может подумать...» «Не страшись, юный Алве» твердо произнес старый поль. «У епископа нет никаких подозрений. Ваш секрет останется секретом. Господь любит тех, кто любит его». У меня такой уверенности не было.